Вся церемония посвящения Гوینплена в звание пера и введение в палату лордов, начиная с объезда в королевские ворота и кончая торжественным отречением от католических догматов в стеклянной ротонде, происходила в полутьме. Лорд Уильям Коупер не допустил, чтобы ему, канцлеру Англии, слишком подробно докладывали о бородстве молодого лорда Фермина Кленчерли.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 Когда королева Анна Мелькам упомянула о наружности Гуинплена, лорд канцлер ограничился тем, что заметил красота верможи в его знатности. Но в общем из её слов и из протоколов, которые пришлось проверить и засвидетельствовать, он понял всё. Потому-то он и принял некоторые предосторожности. Лицо нового лорда при его вступлении в палату могло произвести нежелательное впечатление.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 Вот почему лорд канцлер назначил эту церемонию на вечер. Канцлер, будучи как бы привратником, смотритель дверей и решёток, по выражению Тертуллиана, может исполнять свои обязанности не только в самой палате, но и в преддверии её. Лорд Уильям Коупер воспользовался этим правом и выполнил все формальности посвящения лорда Фермина Кленчерли в стеклянной ротонде. Кроме того, он назначил церемонию на ранний час, чтобы новый пэр вступил в палату ещё до начала вечернего заседания. Что касается возведения в пэрское достоинство вне парламентского зала, то примеры этому бывали и прежде. Так первый наследный барон Джон Бошен из Холдкасла, получивший в 1387 году от Ричарда II титул барона Кیدرминстера, был принят в палату именно таким образом. Прочим, последовав этому примеру, лорд-канцлер сам поставил себя в затруднительное положение, все неудобство которого он понял только 2 года спустя, при вступлении в палату лордов виконта Нью-Хевена. Благодаря своей близорукости, о которой мы уже упоминали, лорд Уильям Коупер почти не заметил уродства Гуинплена. Лорды же, воспреемники, также не разглядели его, ибо они были почти совершенно слепы от старости.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 На скамье герцогов было только два герцога. Один белый как лунь Томас Осборн, герцог Линдс. Другой с проседью Шонберг, сын того Шонберга, который, будучи немцем по происхождению, французом по маршальскому жазлу и англичанином по перству, воевал сначала как француз против Англии, а затем, изгнанный нанским Эдиктом, стал воевать уже как англичанин против Франции. На сканье князей и церкви в верхнем углу сидел лишь архиепископ Кентерберийский, старшая духовная особа Англии, а внизу доктор Саймон Патрик, епископ Иллийский, беседовавший с Севелином Перпантом, маркизом Дорчестаром, который объяснял ему разницу между габионом и куртином, между палесадами и штурмвалами. Палисады представляли собой ряд столбов, водруженных перед палатками и предназначались для защиты лагеря. Штурм фалами же назывался ряд остроконечных кольев перед крепостным валом, преграждавший доступ осаждающим и не позволявший бежать осажденным. Маркиса объяснял епископу, как обносят этими кольями редут, врывая их до половины в землю. Томас Тин, виконт Уэймут, подойдя к канделябру, рассматривал представленный ему архитектором план устройства в его английском парке Уилтเชри, дирновой лужайки, разбитой на квадраты, окаймлённой жёлтым и красным песком, речными раковинами и каменной угольной пылью. На скамье виконтов сидели, не соблюдая старшинства, старые лорды Эссекс, Ослстоун, Перигрин, Осборн, Уильям Зунстайн, граф Рошфор и несколько молодых лордов из числа тех, что не носили порекوف. Они окружали прайса Дэвиля виконта Герфорда и обсуждали вопрос, можно ли заменить чай настоем из листьев зубчатолистника. "Можно отчасти", говорил Осборн. «Можно, вполне», — утверждал Эссекс. К их разговору внимательно прислушивался Палетте Сен-Джон, двоюродный брат Боллинг-Брока, учеником которого в какой-то степени был позднее Вольтер, ибо его развитие, начавшееся в школе отца Порэ, завершилось влиянием Боллинг-Брока. На скомье маркиза Томас Грей, маркиз Кент, лорд Кемергер Королевы, уверял Роберта Берта, маркиза Линсия, лорда Кемергера Англии, что главный выигрыш большой английской лотереи в 1614 году достался двум французским выходцам: Лекоко, бывшему члену Парижского парламента, и господину Равинелю, бретонскому дворянину. Граф Ваимс читал книгу под заглавием Любопытные предсказания Сивилл. Джон Кемпбелл, граф Гринвич, известный своим длинным подбородком и редкой для старика 87 лет и гривостью, писал письмо своей любовнице. Лорд Чандис занимался отделкой ногтей ввиду того, что предстояло королевское заседание, то есть такое, на котором корона должна была быть представлена комиссарами. Два помощника превратников вставили перед троном обитую ярко-красным бархатом скамью. На втором мешке с шерстью сидел блюститель списков «Сакрорум скриньорум маджистр», занимавший в те времена дом, в котором прежде жили обращенные в христианство евреи. На четвертом мешке два помощника-клерка, стоя на коленях, перелистывали актовые книги. Между тем лорд-канцлер занял место на первом мешке с шерстью. Парламентские чиновники тоже заняли свои места, кто сидя, кто стоя. Архиепископ Кентерберийский, поднявшись прочёл вслух молитву, и заседание палаты началось. К тому времени Гوینплен уже вошёл, не обратив на себя ничего внимания. Скамья баронов, на которой он сидел, была ближайшей к перилам, так что ему пришлось пройти лишь несколько шагов. Лорды-восприемники сели по обе стороны его, благодаря чему появление нового лорда осталось незамеченным. Никто не был предупреждён, и парламентский клерк вполголоса, чуть ли не шёпотом, прочёл все документы, относившиеся к новому лорду, а лорд-канцлер объявил о его принятии в сословие пэров среди всеобщего не внимания, как говорится в отчётах. Все были заняты разговорами. В зале стоял тот особый гул, пользуясь которым в собраниях часто под шумок проводят постановления в последствии вызывающие удивление самих участников. Гуинплен сидел молча с обнаженной головой между двумя стариками своими восприемниками – лордом Фиццуолтером и лордом Эранделлом. Необходимо заметить, что Баркели Федоров, в качестве шпиона осведомлённый обо всём и решивший во что бы то ни стало с успехом довести до конца свой замысел, в официальных донесениях лорд-канцлеру скрыл до известной степени уродство лорда Фермана Кленчерли, особо настаивая на том, что Гуинплян мог усилием воли подавлять на своём лице выражение смеха и сообщать серьёзность своим изуродованным чертам. Баркиль Федро, быть может, даже преувеличил эту способность. Впрочем, какое могло все это иметь значение в глазах аристократии? Ведь сам лорд-канцлер Вильям Коопер был автором знаменитого изречения. «В Англии восстановление Перо в его правах имеет большее значение, чем реставрация короля». «Разумеется, красоте и знатности следовало бы быть неразлучными». «Досадно, что лорд обезображен. Это, конечно, злобная насмешка судьбы, но в сущности, разве это может отразиться на его правах?» Лорд-канцлер принял известные предосторожности и поступил правильно, но в конце концов, даже если бы они и не были приняты, что могло бы помешать Перу вступить в палату лордов? Разве родовидность и королевское происхождение не искупают любого уродства и увечья? Разве в древней фамилии Кьюменов, графов Бьюкин, угасшей в 1347 году, не передавался из рода в род, наравне с перским достоинством, дикий, хриплый голос, так что по одному уж этому звериному рыку узнавали отпрыскав шотландского пера? Разве отвратительные крововокрасные пятна на лице Цезаря Борджа помешали ему быть герцогом Валентино? Разве слепота помешала Иоанну Люксембургскому быть королём Богемии? Разве горб помешал Ричарду III стать королём Англии? И если вдуматься, как следует, то окажется, что вечье и безобразие, переносимые с высокомерным равнодушием, не только не умаляют величия, но даже поддерживают и подчёркивают его. Знать так величественно, что её не может унизить никакое уродство. Такова другая не менее важной сторона вопроса. Как видит читатель, ничто не могло воспрепятствовать принятию Гуинплена в число перов. и благоразумные предосторожности лорд-канцлера, целесообразные во всяком ином случае, оказались совершенно излишними с точки зрения аристократических принципов. При входе в зал Гуинплен, следуя наставлению Геродмейстера и напоминанием обоих восприемников, поклонился королевскому креслу. И так все было кончено. Он стал лордом. Он достиг ее. Этой чудесной вершины, перед ослепительным сиянием всю свою жизнь с ужасом преклонялся его учитель Урсус. Теперь Гуинплен попирал её ногами. Он находился в самом знаменитом и самом мрачном месте Англии. Это была древнейшая вершина феодализма, на которую в продолжении шести веков взирали и Европа, и история. Страшное сияние, вырвавшееся из царства тьмы, он вступил в круг этого сияния, вступил безвозвратно. Он был теперь в своей среде, на своём месте, как король на своём. Отныне ничто не могло помешать ему остаться здесь. Эта королевская корона, которую он видел над балдахином, была родной сестрой его собственной короны. Он был пером этого трона. Перед лицом королевской власти он олицетворял собой знать. Он был меньше, чем король, но подобен ему. Кем был он еще вчера? С комарохом. Кем стал он сегодня? Властелином. Вчера он ничто, сегодня все. Столкнувшись внезапно лицом к лицу в глубине одной души ничтожества и могущества, стали двумя половинами одного и того же сознания. два призрака, призрак нищеты и призрак благоденствия, овладев одной и той же душой, влекли её каждый в свою сторону. Эти братья-враги бедности и богатства, вступив в трагическое столкновение, делили между собой разум, волю и совесть одного человека. Авеликан воплотились в одном лице.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 На всех были одинаковые мантии, такие же, как и на Гуинплени. Стоили лишь разницы, и что у герцогов было по 5 горностаевых, обшитых золотом полос, у марквизов 4, у графов и виконтов 3, а у баронов 2. Лорды входили группами, продолжая беседу начать ещё в коридорах. Некоторые появлялись поодиночке. Одеяния были парадными, в позах же и в словах не было ничего торжественного.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 Charles Campbell, граф Loudoun, которому что-то нашоптывал Фук Gravel, лорд Брук, Дорм, граф Карнервон, Роберт Сеттон, барон Лексингтон, сэнт-Эво Лексингтон, который посоветовал Карлу II прогнать историю графа Григорию Леччи, слишком недостаточно догадливого, чтобы быть историком. Красивый старик Томас Белласайз, виконт Фалькенберг. Трое двоюродных братьев Ховарддов: Ховард, граф Биндон, Бауэр-Ховард, граф Беркшир и Стаффорд Ховард, граф Стаффорд. Джон Лоуэллс, барон Лоуэллс. Чей род прекратился в 1736 году, что позволило Ричардсону ввести Лоуэллса в свой роман и создать под этим именем определённый тип. Все те лица, выдвинувшиеся либо в области политики, либо на войне и прославившие собою Англию, смеялись и болтали. Это была та самая история в домашнем халате. Меньше, чем за полчаса, палата оказалась почти в полном составе. Дело объяснялось просто: предстояло королевское заседание. Более необычным обстоятельством были оживлённые разговоры. Палата, ещё недавно погружённая в сонную тишину, загудела, как потревоженный улей. пробудило ее от дремот и появления запоздавших лордов. Они принесли с собой любопытные вести. Странное дело. Перри, находившиеся в палате с начала заседания, не подозревали о том, что произошло в палате, тогда как те, кто отсутствовали, знали обо всем. Многие лорды приехали из Виндзора. Уже несколько часов, как все происшедшее с Гуинпленом стало достоянием гласности. «Тайна та же сеть!»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 Да человек, который смеётся. Что это за человек, который смеётся? Как вы не знаете человека, который смеётся? Нет. Это клоун, ярмарочный комидиант. Невероятно уродливый, такой уродливый, что его показывали в Болгане за деньги. Фигляр. Ну и что же? Вы только что приняли его в Пэре-Англии. Вы сами человек, который смеётся, Милорд Монтикют. Я нисколько не смеюсь, Милорд Дорчерстор. Виконт Монтекут знаком подозвал парламентского клерика, и тот, поднявшись с мешка, набитого шерстью, подтвердил их светлостям факт принятия нового пера. Затем он сообщил всякие подробности. "Вот так штука", сказал лорд Дорчестер. "А я всё время беседовался с епископом Элиским". Молодой граф Энсли подошёл к старому лорду Юру, которому оставалось жить лишь 2 года, так как он умер в 1707 году. Мелорд Йор. Мелорд Энсли, знали вы лорда Линн Клэнчерли, старого лорда? Знал того, что умер в Швейцарии? Да, мы были с ним в родстве. Того, что был республиканцем при Кромвеле и остался республиканцем при Карле II? А республиканцем Вовсе нет. Он попросту обиделся. У него были личные счета с Карелем. Я знаю из достоверных источников, что лорд Кленчерли помирился бы с ним, если бы ему предоставили место канцлера, доставшееся лорду Хайду. Вы удивляете меня, милорд Юр. Мне говорили, что лорд Кленчерли был частным человеком. Частный? Да разве частные люди существуют? Молодой человек, на свете нет честных людей. А Каттон? Вы верите в Каттона? А Аристид? Его прогнали и по делам. А Томас Мор? Ему отрубили голову и хорошо сделали. И, по вашему мнению, лорд Кленчерли был из той же породы. К тому же человек, добровольно остающийся в изгнании, просто смешан. Он там умер. Кто сталюбится обманувшийся в своих расчётах. Знал ли я его? Ещё бы, я был его лотчим другом. Известно ли вам, ми лорд Юр, что в Швейцарии он женился? Что-то слыхала об этом? И что от этого брака у него был законный сын? Да, этот сын умер. Нет, он жив. Жив? Жив? Невозможно. Во вполне возможно.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 Смотрите, воскликнул старик, не видя ничего, кроме волос Гуинплена. Он уже усвоил новую моду. Он не носит парика. Грентом подошёл Коул-Пеперо. Вот кто попался-то. Кто? Дэвид Даримайер. Почему? Он больше уже не пер. Как так? И Генри Оверкерк. Граф Грентем рассказал Джону-барону Колпеперу весь анекдот, то есть историю о выброшенной морем и доставленной в Адмиралтейство бутылке, о пергаменте компрочекосов, о королевском приказе, скрепленном подписью Джеффриса, о бочной ставке в Саутворкском застенке. о том, как отнеслись ко всем этим событиям лорд-канцлер и королева, об отречении от католических догматов в стеклянной ротонде, наконец, о принятии лорда Фермена Кленчерли в члены палаты перед началом заседания. Оба лорда старались разглядеть сидевшего между лордом Фитсуолтером и лордом Эранделлом нового пера, о котором столько говорилось, но так же, как и лорду Юру и лорду Энсли, им это не удалось. Быть может, случайно, а может быть, потому что об этом позаботились его воспреемники, предупреждённые канцлером. Гуинплен сидел в тени, укрывавшей его от любопытных взоров. Где он? Где же он? Все входя задавали себе этот вопрос, но никому не удавалось, как следует рассмотреть нового лорда. Некоторые, видевшие Гуинплена в зелёном ящике, сгорали от любопытства, но все их усилия были тщетны. Как иногда старые вдовы благоразумно заслоняют собою от нескромных взоров молодую девушку, так и Гринплен был укрыт за широкими спинами пожилых, немочных и ко всему безучастных лордов. Старики, страдающие подагрой, мало интересуются тем, что не имеет к ним прямого отношения. По рукам ходила копия письма в три строки, которое, как уверяли герцогиня Джозяна прислала своей сестре, королеве, в ответ на предложение её величества выйти замуж за нового пера, законного наследника барона в Клэнчерли, лорда Фермена. Письмо это было следующего содержания: "Государыня, я согласна. Это даст мне возможность взять себе в любовники лорда Дэвида". Внизу стояла подпись Джозяна Письмо это настоящее или вымышленное, возбуждало всеобщий восторг. Молодой лорд Чарльз Окэмтон, барон Мохен, из числа тех, кто не носил парика, с наслаждением читал и перечитывал эту записку. Льюис Дьюрас, граф Фивершем, англичанин, отличавшийся чисто французским остроумием, с улыбкой поглядывал на Мохена. "А вот же она!" воскликнул лорд Мохен. Но такой стоит жениться. И два лорда, сидевшие рядом с Дюрасом и Моханом, услышали следующий разговор. Жениться на герцогине Джазяне, лорд Махен. А почему бы нет? Чёрт возьми! Это было бы счастье. Это счастье делили бы с вами другие? Разве бывает иначе? Лорд Махен, вы правы. Когда дело касается женщины, нам всегда перепадают крахи чужа вопершества. Кто положил этому начало? Адам, должна быть. Вообще нет. Наверно, Сатана, дорогой мой, заметил в заключении Люис Дёрас. Адам только подставное лицо, его надули беднягу. Он взвалил себе на плечи весь рат людской. Дьявол сотворил мужчину для женщины. Но тенниэль Крю, бывший в двойне перм связхим в качестве барона Крю и духовным в качестве епископа Дюрхемского, сидя на епископской скамье, легнул к ю Чолме, графа Чолме, известного законоведа. Возможно ли это? Вы хотите сказать, законно ли это? Поправил его Чолмей. Принятие на в лорда совершилось не в зале палаты, продолжал епископ «Хотя, как говорят, подобные примеры бывали и раньше». «Да, лорд Бошен при Ричарде II, лорд Ченой при Елизавете и лорд Брагилл при Кромвеле». «Кромвель в счет не идет». «Что вы думаете обо всем этом?» «Как сказать?» «Милорд Граф Чолма, и какое же место будет занимать в палате молодой Фермен Кленчерли?» Милорд, епископ, так как республика нарушила исконный порядок старшинства, то перство Кленчерли занимает теперь среднее место между перством Барнард и перством Соммерс. Следовательно, при подаче мнений лорд Фермент Кленчерли будет говорить восьмым. «Подумать только, ярмарочный фигляр!» «Происшествие само по себе не удивляет меня, милорд, епископ. Такие вещи случаются!» бывают и ещё более удивительные. Разве на каноне войны алые и белые розы 1 января 1399 года не высохло вдруг река Уз в Бетфорде? Но если река может высохнуть, то и вильмажа может впасть в унизительное состояние. О лису царю и таки, приходилось браться за всякую работу. Ферман Кренчерле оставался лордом под внешней оболочкой скромароха. Одежда простолюдина не умоляет того, в чьих жилах течёт благородная кровь. Однако, принесение присяги и принятие в члены палаты вне зала заседаний, хотя они и произведены вполне законно, могут всё же вызвать возражения. Я полагаю, что нам необходимо сговориться, следует ли позднее сделать лорд-канцлеру запрос по этому поводу. Через несколько недель станет ясно, как нам поступить. И епископ заметил: всё равно. Такого происшествия не было со времени правство Джазбудусы. На всех скамьях только и было разговору, что о Гуинплене, о человеке, который смеётся, о тётке сторской гостиницы, о зелёном ящике, о побеждённом хаосе, о Швейцарии, о Шилёне, о компрочикосах, об изгнании, об изуродовании республики, о, о Джеффриси, об Иакове II. А прикази короля, бутылки откупенные в адмиралтействе, об отце лорд де Линье, о законном сыне лорд де Фермене, о побочном сыне лорд де Дэвиди, о возможных столкновениях между ними, о герцоге неджозиане, о лорде канцлере, о королеве. Громкий шёпот пробегал по залу с быстротой огня по пороховой дорожке. Без конца смаковали подробности. От всех этих толпов в зале стоял непрерывный гул. Гуинпрен лишь смутно слышал это гудение, не подозревая, что причиной этого является он сам. Однако он был по-своему внимателен ко всему окружавшему, но только внимание его было обращено куда-то вглубь, а не на внешнюю сторону происходившего в зале. Избыток внимания вызывает обособленность. Шум в палате не мешает заседанию идти своим чередом, так же как дорожная пыль не препятствует продвижению войск. Судьи, присутствующие в палате лордов в качестве зрителей и имеющие право говорить не иначе, как отвечая на предлагаемые им вопросы, уселись на втором мешке с шерстью, а три государственных секретаря на третьем. Наследники персидских титулов собрались в отведённом им отделении позади трона. Несовершеннолетние пары заняли свою особую скомью. В 1705 году их было не меньше 12: Хентингтон, Линкольн, Дорсет, Уорик, Бат, Берлингтон, Дервин-Уотер, которому впоследствии суждено было трагически погибнуть, Лонгбил, Лонсдейл, Дадлей, Уорд и Картрет. Среди этих юнцов было 8 графов, 2 виконта и 2 барона. Каждый лорд занял своё место на одной из скамей, тремя ярусами окружавших зал. Почти все епископы были на лицо. Герцогов было много, начиная с Чарльза Сеймора, герцога Сомерсета, и кончая Георгом Августом, курфюрстом ганноверским, герцогом Кембриджским, младшим по времени пожалования, а потому и младшим по рангу. Все сидели в порядке старшинства. Cavendish, герцог Девеншер, чей дед приютил у себя в гардвеке 92-летнего Гобса. Lennox, герцог Кричманд, 3 Fitzroye, герцог Саутгемптон, герцог Грэфтон и герцог Нортэмберленд. Butler, герцог Ормонд, Самерсет, герцог Бофорд, Bawkler, герцог Сент-Олбенс, Rawlet, герцог Болтон, Osborn Герцог Лідс, Райоц Лессел, герцог Бетфорд, чим дивизом и военным ключом было Кесара Сара, будь что будет, выражавшая полную покорность судьбе. Шеффилд, герцог Бекенгем, Мэнс, герцог Ретленд и прочие. Ни Ховард, герцог Норфолк, ни Талбот, герцог Шрусбери, будучи католиками, не присутствовали на заседании. Не было также Черчилля, герцога Мальборо, по-вашему Мальброка, который к тому времени в поход собрался и воевал во Франции. Не было также шотландских герцогов Койнсберри, Монтроза и Роксберга, так как они были приняты в палату лордов только в 1707 году. Глава 6. верхняя и нижняя палаты Вдруг зал ярко осветился Четыре привратника принесли и поставили по обеим сторонам трона четыре высоких канделябра с множеством восковых свечей Освещённый таким образом трон предстал в пурпурном сиянии Пустой, но величественный, сиди на нём сама королева это вряд ли прибавило бы торжественности Вошёл пристав чёрного жезла и, подняв кверху свой жезл, возгласил: "Эх, мелостика мисара и её величество!" Шум сразу прекратился. На пороге большой двери появился клерк в пареке и длиннополой мантии, держа в руках расшитую геральдическую лилиями подушку, на которой лежали свитки пергамента. Эти свитки были ни что иное, как билли От каждого из них свишивался шёлковый плетёный шнурок с прикреплённым к концу шариком. Некоторые из этих шариков были золотые. По этим шарикам биль или буль, законом зовутся в Англии билями, а в Риме буллами. За клерком выступали три человека в персидских мантиях и шляпах с перьями. Это были королевские комиссары. Первый из них был лорд казначей Англии Годельфин, второй лорд председатель совета Пемброк, третий лорд-хранитель собственной ее величества печати Нью-Касл. Они шествовали один за другим не по старшинству титулов, а по старшинству должностей. Годельфин шел поэтому первым, а Нью-Касл последним, хотя и был герцогом. подойдя к своему месту, стоявшей перед троном, она от вежливый поклон королевскому креслу, затем снова надев шляпы, сели наскамью. Лорд-канцлер, обратившись к приставу чёрного жезла, произнёс: "Позовите представителей палаты общих". Пристав чёрного жезла вышел. Парламентский клерк положил на стол, стоявший посредине помещения, подушку с биллими. Наступил перерыв, продолжившийся несколько минут.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 Члены палаты общин, предшествующие мэ спекером, вошли с обнажёнными головами. Они остановились у барьера. На них были костюмы горожан преимущественно чёрного цвета. Каждый имел при себе шпагу. Спикер, достопочтенный Джон Смит, эсквайр, депутат от Андовера, поднялся на помост перед барьером. На нём была длинная мантия чёрного атласа с широкими рукавами и разрезами спереди и сзади, обшитыми завитушками из золотых шнуров.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 В седе представителей нижней палаты можно было увидеть Джозефа Джекиля, главного судью города Честера, трёх присяжных законодателей и её величества Хоппера, Пауиса и Паркера, генерального прокурора и генерального стряпчего Саймона Харкёрта. Здесь включением нескольких баронетов, дворян и девяти лордов: Харпинктона, Виндзора, Вудстона, Мордаунта, Гремби. Скью демора, Фицхартенга, Хайда и Беркли, сыновей Перров и наследников Перстов. Все остальные принадлежали к среднему сословию. Они стояли тёмной молчаливой толпой. Когда стих шум их шагов, глашатай пристово чёрного жезла, стоявший у дверей, воскликнул: "Слушайте!" Коронный клерк встал. Он взял с подушки пергамент и развернув прочёл его. Это было послание королевы, в котором сообщалось, что с своими представителями в парламенте с правом утверждать билли, она назначает трёх комиссаров, а именно. Тот клерк повысил голос. Сиднея, графа Годальфина. Клерк поклонился лорду Годальфину. Лорд Годальфин приподнял шляпу. Клерк продолжал. Томаса Герберта, графа Пемброка и Монтгомери. Клерк поклонился лорду Пемброку. Лорд Пемброк прикоснулся к своей шляпе. Клерк продолжал. «Джона Голлиса, герцога Нью-Касла!» Клерк поклонился лорду Нью-Каслу. Лорд Нью-Касл в ответ хевнул головой. После этого коронный клерк снова сел. Поднялся парламентский клерк. Его помощник, стоявший на коленях позади него, последовал его примеру. Оба стали лицом к трону, а спиною — к членам палаты общин. На подошке лежало пять билей. Эти пять билей, принятые палатой общин и одобренной палатой лордов, ожидали королевской санкции. Парламентский клерк прочел первый биль. Этим актом нижней палаты и сдержки в сумме одного миллиона фунтов стерлингов, произведенные королевою на украшение ее резиденции в Гэмптон-корте, относились за счет государства. Окончив чтение, клерк низко поклонился трону. И его помощник поклонился ещё ниже, затем, став полуобороток, представитель импалаты Обшин произнёс: "Королева принимает ваши добровольные даяния и изъявляет на то своё согласие". Затем клерк прочёл второй биль. Это был проект закона, присуждавшего к тюремному заключению и к штрафу всякого уклоняющегося от службы в войсках ополчения.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 Третий бил увеличивал десятину и прибенду Личфельдской и Коментрийской епархии, одной из самых богатых в Англии, устанавливал ежегодную ренту к федеральному собору этой епархии. Умножил число её каноников и повышал доходы духовенства для того, чтобы, как говорилось во вступительной части проекта, удовлетворить нужды нашей святой церкви. Четвёртый бил вводил в бюджет новые налоги.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 на мыло, несмотря на протест городов Экстера и Диваншера, в которых вырабатывается много саржи и сукна, а потому употребляется на промыв кутканий много мыла. На вино по 4 шиллинга с бочонка, на муку, на ячмень и хмель. Причем этот последний налог подлежал возобновлению каждые 4 года ввиду того, что нужды государства, как говорилось все в том же предисловии, должны быть выше коммерческих соображений. Даже устанавливался налог на корабельные грузы в размере от 6 турских фунтов с тонны товаров, привозимых с Запада, и до 1800 турских фунтов с тонны товаров, привозимых с Востока. Кроме того, биль, объявляя недостаточной обычную подушную подать, уже собранную в текущем году, вводил дополнительный сбор во всём государстве по 4 шиллинга или 48 турских су с каждого подданного, причём указывалось, что уклонившиеся от уплаты этого сбора будут обложены вдвойне.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 Все члены палаты опшин поклонились до самой земли и удалились из зала, между тем как лорды, не обращая внимания на все эти почтести, занялись очередными делами.